Глава вторая. Кухня и кухонная утварь В бедном крестьянском доме, состоявшем из одного единственного жилого помещения, оно выступало в роли и кухни, и гостиной, и спальни, да и всего остального. Раскопки жилищ времен раннего средневековья позволяют нам с уверенностью утверждать, что сердцем деревенской кухни был очаг. Изначально самый примитивный, представлявший собой попросту углубление в полу пожарной безопасности ради, обложенная со всех сторон кирпичом или камнем. Крестьянские дома вплоть до времен Высокого Средневековья топились по-черному, то есть не имели дымохода, и посему кухонный пар, дым и чад валили прямо в единственную комнату, выходя вон через дверь, окно, щель в стене или, чаще всего, специально для этой цели проделанное отверстие в крыше. Очаг и освещал, и согревал. Однако само помещение при подобном подходе имело вид прокапченный, с пола до потолка покрытый сажей, и с точки зрения нашего века совершенно негигиеничный. Более того, через отверстие в крыше в дом свободно проникал и дождь, и снег, но подобное неудобство волей-неволей приходилось терпеть. Кроме того, крестьянская кухня в самом скромном варианте располагала деревянным столом, который служил и обеденным и разделочным одновременно, и на этом, с позволения сказать, оборудование заканчивалось. Любопытно, что в это небогатое время очаги подобного типа использовались на любой кухне страны, не исключая даже королевскую. Аскетичность века доходила до такой степени, что вслед за переезжавшим с места на место двором следовали плотники в новом городе или просто на привале, тотчас возводившие переносной деревянный шатер в котором вновь зажигался земляной очаг. С того примитивного времени до нас дошла забавная история о подобной кухне, принадлежавшей английскому королевскому двору, в 1322 году пребывавшему в Оксфорде, которую во время сильной грозы попросту ветром унесло прочь. Посему, несмотря на то, что нас, людей 21 века, избаловали и испортили современные технологии, мы все же сможем представить себе, какой ошеломляющей революцией для людей того времени было появление стационарного очага. Возникает он приблизительно в начале XII века, проникая во все дома, от крестьянских до королевских. Судя по свидетельству уже неоднократно упомянутого парижского горожанина, выложить очаг мог любой маломальски способный хозяин дома. Так что отверстия в земле, если и оставались, то составлялись того времени прерогативу исключительно разбойников, воинских отрядов и путешественников всякого рода. Очаг представлял собой высокое сооружение из тесанного камня или огнеупорного кирпича, обязательно снабженное дымоходом. Внутри главной трубы укреплялась поперечина, с которой свисала вниз металлическая цепь с крюком для котла. Впрочем, хитроумные мастера Если речь шла о кухне, принадлежавшей крупному имению, где приходилось кормить одновременно десятки и сотни людей, приспособились вешать на эту цепь своего рода коромысла, с обеих концов и середины которого свешивались искомые крюки на коротких цепочках, так что в очаг могли идти одновременно целых три котла. Очаг требовал определенных дополнений, к нему обязательно полагалось Кованая кочерга для помешивания углей, каменные щипцы и мех для раздувания огня. И, наконец, крышка, с помощью которой легко было погасить основной огонь, оставив несколько тлеющих угольев на завтра. В богатых домах очаг имели обыкновение дополнять парой упоров, на которых удобно было размещать вертела, а порой и низким экраном, не позволявшим тлеющим углям, вываливаться на пол. Короче, для своего времени это было весьма высокотехнологичное сооружение. Очаг изнутри могли, кроме того, дополнять всякого рода нишами и полочками, например, для установки ламп и свечей в то время, когда огонь уже погашен, крюков для копчения и так далее. В данном конкретном случае все зависело исключительно от потребностей хозяев и фантазии мастера. Кроме того, даже в небогатых домах очаги могли украшать лепниной – рисованными изображениями, плиткой и так далее. Опять же, в зависимости от желания и вкуса хозяев. К 15 веку очаг стал стенным, не отнимая больше места в собственном помещении, но по-прежнему исправно выполняя свои функции. Что касается печей, их знали, однако во Франции печи как таковые не получили широкого распространения. Причиной, видимо, было то, что печь куда сложнее очага, и для ее постройки требуется опытный мастер. Кроме того, распространению печей препятствовали местные феодалы, превратившие выпекание хлеба, пирогов и так далее в немаловажную статью дохода. Боналитетная печь была, как правило, одна в деревне или городском районе. К ней представляли наемного пекаря, и только в ней, под угрозой немалого штрафа, местное население обязано было выпекать для себя хлеб, пироги, и даже рождественских гусей или уток. Впрочем, хитроумные хозяйки в скором времени научились обходить этот запрет к убытку феодала, выпекая пироги на горячих угольях между двух металлических или глиняных блюд, тогда как птицу можно было благополучно подвесить к очажному грюку или насадить на вертел, и результат выходил весьма аппетитным. В зажиточных крестьянских домах кухня обыкновенно объединялась с гостиной, тогда как спальни существовали отдельно. подобную планировку мы и сейчас можем увидеть в сохранившемся до наших дней доме семьи дарк в дом реми. Что касается особняков купечества, глав ремесленных корпораций и тем более аристократии, в этом случае кухня обязательно представляла собой помещение в отдельном крыле, на первом этаже подвале, полуподвале, а порой и вовсе, отдельно стоящее здание. Делалось это из страха перед пожарами, но в результате возникла проблема, как сохранять блюда горячими, покуда они путешествуют к господскому столу. Как было уже сказано, решали ее множеством методов – крытыми галереями от кухни к господским покоям, жаровнями и плотно закрытыми и укутанными полотенцами-блюдами. Господская или монастырская кухня – могла достигать немалых размеров. В частности, в одном из шартерских монастырей она имела площадь 15,6 метров квадратных. Порой для кухни выделялось не одно, а два или более помещений. Причем часть из них отдавалась для приготовления обедов и ужинов для самого хозяина и его семьи и гостей, а другое или даже другие – для кормления многочисленной прислуги. Дворцовая кухня начиналась со своего рода прихожей, где возле стен могли располагаться колода, топорик и набор ножей для разделывания мясных туш, ведра для воды, как правило деревянные, обитые медными обручами, корзины и мешки для хлеба и фруктов, лари для вымешивания теста, умывальники, глубокие лохани или чаны для мытья посуды, рыбы, мяса, овощей и фруктов. Сколь о том можно судить, Чем богаче был дом, тем больше эти чаны были специализированы на чем-то одном, а также высокие кувшины. За неимением проточной воды кувшины эти использовались для того, чтобы лить на руки или на соответствующий продукт, тогда как помои сливались в подставленный чан. Для отвода использованной воды служила глубокая яма в полу, у одной из стен, плотно закрывавшаяся крышкой, или даже система примитивной канализации отводившая воду в ближайшую реку или канал. Любопытно, что во время осады папского дворца во Виньоне хитроумные французы, таковую осаду осуществлявшие, попытались попасть вовнутрь через подобную канализацию, достаточно широкую, чтобы пропустить человека в полном вооружении. Правда, защитники оказались ничуть не глупее и попросту схватили нескольких человек, двигавшихся первыми, после чего затея, сама собой завершилась. Полы на кухне старались делать из керамической плитки, опять же, ради противодействия возможному пожару. Основной очаг мог дополняться несколькими вспомогательными, крупная кухня обязательно имела целую систему разделочных столов, причем в отличие от обеденных, кухонные столы были стационарными и по виду практически не отличались от нынешних. Кухня располагала также в Многочисленными полками и шкафчиками для посуды и тех продуктов, которые постоянно должны были быть у повара под рукой, к примеру, соли, ажурной сушилкой для посуды, которая, опять же, мало отличалась от той, что можно было видеть в домах наших бабушек до появления в части нынешних домов посудомоечных машин. И, наконец, в кладовых, чьи двери выходили в собственно кухню, хранились продукты, а на отдельных полках или в специальных небольших помещениях располагались целые залежи полотенец, салфеток и обыкновенной ветоши, которые кухня потребляла в огромных количествах.